а ведь так много всего, что ожидает, чтобы о нем написали, а время поделено на огромное число маленьких отрезков. Вечер закончился еще один день маленьких радостей и забот. Если считать маленькой радостью чувство, что вкладываешь всего себя в то, чтобы вести за собой людей, Это задача, требующая постоянной готовности, доброты, крепкой хватки и интуитивного ощущения самого важного. Какая смесь мудрости и твердости необходима для того, чтобы командовать в третий год войны. Но и что за профессия? Она наполняет меня счастьем от ощущения того, что я могу столько сил отдать на благо, что люди приходят ко мне с доверием. Их лица просветляются, когда они видят меня, и они оживляются и чувствуют себя увереннее, когда я прохожу мимо со словами приветствия. Нужно найти подходящее слово в данный момент. Как же ты права, мама. Когда я все это записываю, я вспоминаю, что это как раз то, о чем ты сама говорила. Воскресенье. В последние три дня я временно командовал штабом батареи. Рано утром я ехал верхом вдоль телефонной линии связи к 12, чтобы принять ванну. У меня было вполне достаточно времени для этого у траншеи, где врен три раза вставал на дыбки на своих задних ногах, прежде чем перескочить через нее, дрожа и тяжело дыша. Впервые мы боролись друг с другом четверть часа, прежде чем он сдался. Оба мы потом были насквозь мокрые. Едва успели покинуть артиллерийскую позицию, как она была подвергнута интенсивному обстрелу тяжелыми орудиями противника. Куски и комья земли падали в воду справа и слева от брода, где мы нашли укрытие. Когда я отпустил по воде, во время перерыва в обстреле, конь поднялся по склону и перемахнул через траншею без колебаний. Позднее я прошел по землянкам и встретил унтер-офицера Карла, который два дня назад вернулся в часть задания, потребовшего его отсутствия в течение почти года. Карл, высокий белокурый парень, который может служить примером хорошего товарища и хорошего солдата. "Ну что, хорошо вернуться в старую компанию?" спросил я его. "Господин," сказал он, подыскивая подходящие слова. Когда вернулся, то заметил это сразу. И ребята так же говорят: тут теперь совершенно другая атмосфера. Разве не стоит вести такую жизнь, как эта? Мои дни так насыщены, что кажется, что они надвигаются друг на друга. Мой отпуск уже давно позади, и хотя иногда меня гложет тоска, я скоро это преодолею. Каждый день мы заново ощущаем, что это лето для нас подарок. Мы живем сегодняшним днем. Я лежал на склоне у землянки, середина дня. Одеяло подо мной стало горячим, не было ни ветерка. Насекомые, поблескивая хитином носились в воздухе. Они издавали нежные жужжащие звуки, подобные органу. Мои мысли уносились в волнах светлого пурпура, и мечты подняли свои красные паруса. Не знаю, как долго я там лежал, когда телефонная трубка соскочила с аппарата и ударила меня по плечу. Я вскочил, шатаясь в полудреме. Что это было? Было ли это черно белое козлиное лицо пана, нависшее надо мной со злобным оскалом? Он был недвижим, уставившись на меня своими желтыми глазами и насмешливо улыбаясь, окружённый покачивающейся травой, а ветер развивал его редкую бороду. Бог козел, пан. Ты ставишь на карту этот дальний восток? Но затем, пода голос телефона, я осознал, что это был всего лишь наш маленький козёл. Он запрыгал и поскакал прочь за своим приемным отцом, пока его тонкое бля не смолкло в полуденном зное. Я проследил за ним взглядом, улыбаясь и снял трубку. Привет, свирель.